Глава 55 Ярослава. После заседания на душе так муторно, что не хочется возвращаться в пустую квартиру. Еду к драгоценной единственной подруге. Суп с тефтельками, как ты любишь, интересуется Анжела, наливая суп в мою тарелку. Я не голодна. Ешь, не спорь со мной. Бросает на меня заботливый взгляд. Как прошел суд? Не очень. Если честно, совсем плохо. Они считают, что я украла детей, и двойняшки не мои. — Как не твои? — хмурится Анжела, подливая добавки. — Как-то так. Я подделала документы, поставила подписи за Маргариту и Егора в отказе. — Бред! Подруга гладит по руке. Ты не расстраивайся. Ложись спать в детской с Катюшей. Завтра все изменится. — хитро подмигивает. О, Энджи, боюсь я твоих намеков, на душе совсем неспокойно. Не, не древь, прорвемся. Мы уже не девочки, можем постоять за себя. На утро меня будет трель мобильного. С удивлением смотрю на часы. Время пять ноль-ноль. Тихонько покидаю детскую, стараясь не разбудить Катюшу. Куда так рано, удивляюсь, наблюдая, как стремительно собирается боевая подруга. На дело. Хорошо. Стою, топаю за подругой на кухню, пить чай и кормить свой растущий организм. Через 30 минут выходим из дома. У подъезда нас встречает скорая помощь с мигалкой. Что за я в полном порядке? Это для дела. же заталкивает меня в утробу зверя отечественного автомобилестроения. В машине уже сидит мужчина. На коленях у него покоится огромная видеокамера, и микрофон с логотипом канала 360 градусов. Что здесь происходит? Бросая вопросительный взгляд на подругу. Устроим сегодня шоу для старшего Воронцова. Пусть его партнеры знают, с кем имеют дела. Что ты придумала? Кашусь на мозг операции Энджи. Увидишь. Ядовит улыбается, предвкушая охоту. Через два часа подъезжаем к въезду в поселок. Нас останавливает охранник. Кому? Врач, сидящий до этого бесшумно на пассажирском сиденье кареты скорой помощи, выходит на улицу. К Воронцову. У внука температура. Сейчас позвоню. Звонит, но трубку не берут. Если его внуку станет хуже, то ты будешь виноват. Врач прессует оппонента. Это еще почему? Недоумевает мужчина в камуфляже. Потому что не пропускаешь скорую. «Хорошо, проезжайте», — нервно записывает номера автомобиля. Машина трогается, и я выдыхаю. «Надо же, как совпало», — радуюсь я. «Совпало?» — хмыкает она. «Это Виталий у нас спец», — заглушил звонок. Подруга тычет пальцем в раскрытый чемоданчик с приборами. «Круто!» «Могли через сугробы пробраться на территорию. Простой старинный метод, через дырку в заборе», — улыбнулась я. — Ну да, ты в прошлый раз воспользовался им. Две недели в больнице привела. — Хорошо, не спорю. Промашка вышла. Твой метод лучше. Дальше-то что? — Подъезжаем к дому-дворцу. — Это воронцовская резиденция? — Ага. — Приезжаем мимо. Останавливаемся поодаль. — Идем. Энджи тащит меня вперед. За нами бодрым шагом топает оператор с телеканала. У меня колени дрожат от страха, едва я вижу высокий забор и ворота ненавистного дома. Значит, так, командует подруга, показывай место, где ты лезла на забор. Зачем? Скидывай на нее изумленные глаза, хлопаю ресницами для пущей убедительности. Еще раз полезешь, только на этот раз под камерами и в прямом эфире. Сегодня ты станешь звездой Рутьюба, ВКонтакте и вообще всея интернета. А если все выиграет, то нас на первый канал пригласят Габорисову. Я? Ты будем формировать общественное мнение. Вот о чем. Наконец-то дошло. Мы поднимем такой хай на всю страну, что эти богачи не смогут так просто от тебя избавиться, как кость застрянешь у них в горле. Мда, нервно сглотнула. Еще позавчера я бы сказала, что нужно попробовать решить вопрос по-хорошему, но после судебного заседания я больше не верила в добро. Зло и большие деньги всегда побеждают маленьких людей, ломают их. Если бы накануне стояли мои двойняшки, я бы сломалась, а так не имею права. На счёт три начинаешь лезть, поняла? Хорошо, я приготовилась к старту. И не забывай смотреть в камеру». Оператор Коля включает камеру. Энджи берет в руки микрофон. Раз, два, три. Я обняла металлические прутья голыми руками, задрала голову вверх. Стало жутко неприятно от одного воспоминания. Как я не разбилась в прошлый раз. Подруга рапортует микрофон. «Ребята, это вопиющий случай. Строительный магнат Воронцов отнял у матери ее семилетних детей». Малыши живут в этом огромном красивом доме с родным дедом и не имеют возможности встретиться с самым близким родным человеком — мамой. Оператор маячил мне, чтобы я лезла выше, скрипя сердце, проползла еще пару сантиметров и замерла, вцепившись когтями в прутья. Ярослава Соколова, молодая женщина, лишившаяся работы по навету Воронцова, беременна третьим ребенком, сейчас на ваших глазах снова пытается добраться до своих детей. Это безобразие. Судья и адвокат считают, если у нее нет денег, значит, нет прав на деток. Что за беззаконие? Ярослава, пожалуйста, слезайте вниз. Мы попробуем вытащить хозяина жизни из дома обычным путем. Легко сказать. Пока лезла наверх, у меня руки обледенели, и сейчас я не знаю, удастся ли без пришествий спуститься обратно. Замечаю, что в доме уже горит свет, во дворе лают заливисто собаки, громкие шаги охраны слышатся повсюду. Или мне мерещится, но страх помогает спуститься, и я тут же оказываюсь нос к носу с Анжелой, микрофоном и камерой. «Ярослава, скажите пару слов». «Асечка, Васечка, мама вас очень-очень любит. Я вас не бросала. Вас украли у меня около супермаркета. Я обязательно найду деньги на адвоката Воронова, и мы снова будем вместе». Из глаз текут соленые слезы. Энджи кивает оператору, и он выключает камеру. «Коля, доставай флешку. Заливай ролик во все соцсети и моим блогерам ВКонтакте скинь. Они ждут команду ФАС». Только быстрее, а то чую собаки на подходе. И тебе нравится эта работа? Ты же дипломированный финансист, — упрекаю подругу. Ярчик, я обожаю блогерство. Это хайп, лайт, адреналин и хороший заработок. А главная информация, поданная вовремя куда надо, может спасти не одну человеческую жизнь. Спасибо, родная. Обнимаю подругу. К воротам уже бегут, и мы понимаем, что нужно уносить ноги. Поспешно покидаем дислокацию, направляясь к скорой помощи. Занимаем свои места и едем к выезду из поселка. Но там нас уже ждут. Несколько охранников машут оружием. «Немедленно остановитесь. Отдайте камеры». «Поздно», — выкрикивает подруга, помахивая мобильным. «Ролик вирусный распространяется слишком быстро в сети». — Ах ты су! — один из охранников вытаскивает подругу за шиворот из машины. Ей на помощь выскакивает врач с оператором. Сижу, вжавшись в сиденье. Кажется, эта потасовка и ловушка не входили в план Анжелы. Вес тормозов, вскидываю глаза на автомобиль. С другой стороны шлагбаума останавливается черный блестящий майбах. Из него выходит двое мужчин в черном и изящная женщина в светлом пальто, обтягивающем стройную высокую фигурку. Прекратить немедленно. Приказывай так, будто охранники ее подчиненные. «Мария Дмитриевна, извините, но здесь такое дело. Выпустить скорую. Но вы не слышали, что вам говорю я, Малинина?» «Простите». Охрана расшаркивается и пятится назад. «Выхожу из скорой». Машенька, иду быстрым шагом к ней. Ярослава, немедленно садись в майбах. Подруга сама открывает дверь. Яра, может мне с тобой поехать? Нервничает Анжела. Энджи, все в порядке. Сажусь послушно в дорогой автомобиль. Скидываю глаза, и наши взгляды скрещиваются. Мы будто читаем друг друга. Такое единение и понимание, что на мгновение становится страшно. Кто она? Мария Малинина в девичестве, Бесовская в замужестве. Стальной, прожигающий взгляд сильной самоуверенной женщины. Машенька, прости. Пытаюсь погладить молодую женщину по руке. За что? — спрашивает холодно. За поцелуй с Игорем. Какой поцелуй? Я очнись. Проси прощения за то, что украл у меня отца. Не понимаю. Из глаз снова текут слезы.